«Под ним! Понадобилось шесть мужиков, чтобы его вытащить!» Женский голос, с оттенками изумления. Я почувствовал, что меня поднимают и уносят. «Осторожно!» «Тише!» Теплая влажная ткань вытерла мой лоб. Я поуютнее устроился в чем то мягком. Мир был где-то далеко, на приятном расстоянии от меня. Я дремал, и до меня доносились лишь обрывки разговоров. Во сне прекрасным летним днем, я бродил по пустому дворцу в вермильоне. Свет лился в высокие окна, выходившие на купавшиеся в солнечных лучах городские застройки. По самую рукоять. Наверное, попал в сердце. Я перемещался. Меня куда-то несли. Какое-то движение, нечто среднее между знакомым покачиванием лошади и отвратительной качкой на океанских волнах. Увидел друга. Я слышал, как он крикнул в дверях с Нори. Он рычал, как викинг. Мир приблизился. Мне этого не хотелось. Я был дома. Там тепло, безопасно. Ну, безопаснее. А весь север мог предложить лишь мягкую посадку. Грудь, удержавшая меня женщины, была гористая, как здешняя местность. Бросился прямо на него. Прыгнул. Скрип двери, сгребание углей. Берсерк. Я отвернулся от залитого солнцем городского пейзажа к пустой дворцовой галерее, моментально ослепнув. Фенрис. Солнечные зайчики убирались с глаз долой, красные и зеленые пятна потускнели. И я увидел волка, прямо здесь, в зале дворца. Разинутая пасть, белые клыки, алый язык, струйки слюны, жаркое дыхание. Ах! Я дернулся вправо, и моя голова оторвалась от волосатой груди Бориса. Он вообще рубашку носит? Осторожней. Толстые руки легко, словно ребенка, вложили меня на кроватку, заправленную шкурами. Мы были в прокопченной лочуге побольше прочих. Вокруг нас со всех сторон столпились люди. Что? Я всегда это спрашиваю, хотя, поразмыслив, редко хочу знать ответ. Спокойно, он мертв. Борис выпрямился. В круглый дом набились воины клана Олаф, а еще почтенная женщина с толстыми светлыми косами и несколько крупных женщин помоложе, предположительно, жена и дочери. «Снори...» – начал я, не сразу заметив, что тот лежит рядом без сознания, бледный даже для северянина. На нем виднелось несколько отвратительных порезов, один из которых пересекал старую рану на ребрах, воспаленную и покрытую белой коростой. Но все равно он выглядел намного лучше, чем должен выглядеть человек, которого погрыз волк Фенрис. На мраморной коже его плеч резко выделялись синие изображения молота с топором и черные руны. На Мика не захватили мое внимание. «Как?» Я чувствовал, что не в силах произнести предложение, состоящее больше, чем из одного слова. «Вколотил щит в пасть зверюги. Заклинил», — сказал Борис. «А потом ты его убил», — Это сказала одна из его дочерей, и ее грудь была развита почти так же сильно, как и у него. «Мы вытащили твой меч», – сказал воин из толпы, почти с благоговением протягивая мне мой клинок рукоятью вперед. «Нелегко было». Вес упавшей твари вколотил в нее меч. Я вспомнил, как широко пасть волка была разинута вокруг снори, и что зверь не жевал. Закрыв глаза, я увидел сияющую руку между глазами волка. «Хочу посмотреть на тварь». Я не хотел, но мне было нужно. К тому же не часто мне доводилось играть в героя, и скорее всего это закончится, когда Снори придет в себя. С некоторым усилием мне удалось встать. Сложнее всего оказалось вдохнуть. Из-за волка ребра с обеих сторон были в синяках. Повезло, что их не раздавило. «Чёрт! Где я тут, Тугу? Я здесь. Голос донесся из-за нескольких широких спин. Люди расступились, и вперед вышла половина народа ундарет. Ухмыляющаяся с заплывшим глазом. Ударила об стену. У тебя это входит в привычку. Я удивился тому, как рад был увидеть его целым. Пошли. Борис шел впереди. Люди по бокам от него несли тростниковые факелы. Я ковылял за ними, держась за ребра и чертыхаясь. Площадь освещал пирамидальный костер из высушенных бревен, вокруг которого на соломенных тюфиках лежало множество раненых. Их рано обрабатывала древняя пара с длинными белыми волосами. За короткое время в зале я не подумал, что кто-то выжил. Но раненые инстинктивно закатываются в любую щель или дыру, куда только возможно. На перевале Орал мы вытаскивали мертвецов из расщелин и лисьих нор. Причем некоторые умудрились залезть в них целиком, только сапоги торчали наружу. Борис провел нас мимо раненых к дверям большого зала. На страже стоял коротышка с большой бородавкой на щеке, который всматривался в темноту, вцепившись в копье. Он мертвый! Первое, что он нам сказал: Коротышка выглядел растерянно и чесал свой большой железный шлем, словно мог таким образом унять зуд. Конечно, он мертв! сказал Борис, проталкиваясь мимо него. Принц Берсерк его убил. Конечно, он мертв! Эхом отозвался я, проходя мимо коротышки, позволив себе коплю презрительности. «Сложно сказать, почему тварюга решила упасть на меня именно в тот миг, но его вес вогнал мой меч ему по рукоять, а после такого не выживет даже волк размером с лошадь. Но все равно что-то меня тревожило, что-то связанное со светящимися руками с нори. «Яйца Одина, ну он и воняет», — сказал Борис впереди. Я вдохнул и понял, что волк, конечно же, вонял. Весь зал вонял адски». Но, если честно, лишь немногим хуже круглого дома Бориса или всего Лавхейма. Но мои размышления прервал приступ кашля, когда вонь достигла легких. Кашлять с отбитыми ребрами больно, и это отвлекает от многого. Например, от необходимости стоять. К счастью, у меня подхватил Туттугу. Мы подошли, стараясь дышать неглубоко. Горели лампы, расставленные на центральном столе, которые снова поставили на ножки. В горшках курился какой-то ладан, прорываясь сквозь вонь резким лавандовым ароматом. Мертвецов разложили перед камином, привязав к ним части их тел. Среди них я увидел перекушенного пополам гаути. Его глаз зажмурился от боли, пустая глазница таращилась на кровельные балки. Волк лежал там, где упал, кусая снори. Он растянулся на боку, лапы указывали в стену. Ужас, поразивший меня, когда я его впервые увидел, теперь вернулся с новой силой. Даже мертвым Фенрис выглядел страшно. По мере нашего приближения зловоние усиливалось. Он мертвый. Сказал Борис, направляясь в сторону морды. Ну, разумеется. Тут я запнулся. Тварь воняла мертвечиной. Шерсть отваливалась целыми кусками, и плоть под ней была серой. Местами там корчились разрезанные черви. Волк не просто был мертв. Он был мертв уже давно. Один. Выдохнул Борис через прижатую карту рту ладонь. На этот раз, видимо, не нашлось никаких частей священной анатомии, которые можно было прибавить к ругательству. Я подошел к нему и уставился на голову волка. Вернее сказать, на почерневший череп. Шерсти не было. Кожа сморщилась, как от огня, а на кости, между глазницами из которых сочился гной, виднелся выжженный отпечаток ладони. «Мёртвый король!» Я развернулся к двери, держа меч в руке. «Чего?» Борис не сдвинулся, все еще таращась на голову волка. Я помедлил и указал на трупы. В этот миг здоровый глаз Гаути резко раскрылся. Если уж при жизни его взгляд был холоден, то после смерти в нем бушевали все зимы суровых льдов. Его руки вцепились в пол, и в том месте, где заканчивался торс, в красном месиве, свисавшем под грудной клеткой, начали дергаться кусочки. «Сжечь мертвецов! Расчленить их!» И я помчался, держась одной рукой за бок. Каждый вздох отдавался болью. «Ел, куда?» Туттугу попытался меня схватить, когда я пробегал мимо него. «Снори! Мертвый король отправил волка за Снори!» Я протолкнулся мимо бородавчатого в дверях и выбежал в ночь. Первым к дому Бориса не прибежал ни я с моими ребрами, ни Туттугу с его полнотой. Кто-то пошустрее предупредил жену и дочерей. Местные уже пребывали для охраны, когда мы вбежали в главный вход. Снори уже сидел, демонстрируя топологию голой груди и живота, накачанных мышцами. С ним возились дочери Бориса. Одна зашивала порез на боку, а вторая прочищала рану под ключицей. Я вспомнил, как тяжело мне было вывести из строя единственный труп, когда я был присягнувшим свету и носил в себе баракеле. Тогда, на горе за Чеми Никсом, когда нас поймали люди Эдриса, я сжёг руки трупа, пытавшегося меня задушить. От этого напряжения я обессилел. Тот факт, что Снори мог даже сидеть после того, как сжег всю голову гигантского мертвого волка, столь же явно говорил о его внутренней силе, как и его мышцы говорили о силе внешней. Снори посмотрел на меня и устало ухмыльнулся. Я, в разное время был и присягнувшим свету и присягнувшим тьме, и могу сказать, что темная сторона легче. Сила, которую и я и Снори использовали против живых мертвецов, была тем же исцелением, которым мы заживляли раны другим людям. Энергия берется из того же источника. Только эта сила, исцеляя мертвую плоть, всего лишь выжигает из нее зло. Он пришел за ключом. Наверняка умер во льдах и высвободился из-за оттепели. Снори поморщился, когда дочь, стоявшая на коленях, сделала очередной стежок. Главный вопрос. Как он узнал, где нас найти? Хороший вопрос. Мне совсем не нравилась мысль, что любая мертвая тварь может напасть на нас в любой точке нашего путешествия. «Хороший вопрос. И ответа у меня не было. Я посмотрел на Туттугу, словно он мог знать». «Эм...» -э -э. Туттугу почесал подбородки. «Ну, нет большого секрета в том, что Снори отправился из Тронда на юг. Это полгорода видела». «Туттугу не добавил благодаря тебе, но этого и не требовалось». «А для трех человек на маленькой лодке у Лавхейм первое место, куда стоит зайти. С попутным ветром легко добрался за день». «А если у него есть в городе агент с каким-нибудь заклинанием для связи? Или, будь может, поблизости стоят лагерем некроманты? Мы же не знаем, сколько сбежало из черного форта». «Что ж, в этом есть смысл. Это было намного лучше, чем думать, что мертвый король просто в любое время знает, где нас найти. Э, наверное, нам лучше уехать сейчас». «Сейчас?» — Снорин нахмурился. «Нельзя плыть посреди ночи». Я подошел ближе отметив пристальный интерес одной из дочерей. «Снори, я знаю, что тебя здесь любят, но в большом зале куча мертвых тел. И когда Борис с друзьями закончат расчленять и сжигать своих друзей и родственников, они, возможно, додумаются спросить, почему это зло посетило их маленький городок. Вот просто насколько он хороший друг. А если они начнут задавать вопросы и захотят отвести нас по реке к своим двум ярлам, или у тебя в высших сферах тоже есть друзья?» Снори встал, возвышаясь над девушками и надо мной, и начал натягивать куртку. «Поехали». Он подхватил свой топор и направился к двери. Никто не стал нас останавливать, хотя у них оставалось много вопросов. «Нам надо кое-что в лодке», — сказал я тем, кто встретился на пути в гавань. И это было почти правдой. К тому времени, как мы добрались до моря, вокруг нас собралась целая толпа, а их вопросы сливались в единый недовольный гомон. Тут тугу держал тростниковый факел из круглого дома Бориса, освещая путь среди сложенных сетей и разбросанных ящиков. Множество местных, терявшихся в тенях повсюду, пристально за нами наблюдали. Какой-то мужик схватил меня, бормоча о том, что надо подождать Бориса. Я стряхнул его. Я посмотрю на носу. Мне понадобилось время, чтобы разобраться с терминологией, но с тех пор, как я научился отличать нос от кормы, я пользовался любой возможностью продемонстрировать свои познания. Я слез вниз, охнув от боли, из-за того, что пришлось поднимать руки над головой. Сверху доносился гул. Люди говорили друг другу, что нас надо остановить. Должно быть, на корме та вещь, что нам нужна». Актер из Туттугу был на уровне троль камня. Он прыгнул на другой конец лодки, вызвав сильную качку. Я сяду на весло. Сказал Снори, спускаясь по ступеням. Да, склонности к жульничеству у него так и не появилось что после 6 месяцев в моей компании плохо говорит о моих способностях обучать. Чтобы отвлечь людей на стене гавани от того факта, что мы шустро отгребаем в ночь, я поднял руку и произнес прощальную королевскую речь. «Прощайте, граждане Олафхейма. Я всегда буду помнить ваш город как... как... какое-то место, где я побывал». «Ну вот и все». Снори продолжал грести, а я снова впал в полупьяный ступор, которым наслаждался до того, как начались все ночные неприятности. Очередной город, битком набитый нарсийцами, остался позади. Вскоре я буду бездельничать на южном солнышке. Почти наверняка женюсь на Лизе и еще до окончания лета начну тратить денежки ее отца. Спустя три часа мы плыли по серым морским просторам, а Норсхейм чернел тонкой полоской на востоке, не обещая ничего хорошего. Что ж, по крайней мере, мертвый король здесь до нас не доберется. Тут Тугу наклонился и посмотрел в темные волны. А мертвые киты могут плавать.